Глава 4. Когда мы с Джекоби покинули дом на Авгур-Лейн и направились к центру города, нас окутала изнуряющая жара. Когда я зимой этого года впервые ступила на заснеженной улице Нью-Фидлема, здания в стиле барокко сверкали от ини, а из переулков вырывался, похоже, на ледяное дыхание самого города, пронизывающий до костей ветер. Теперь же, когда летнее солнце поджаривало брусчатку мостовой, город казалось не столько дышал, сколько пыхтел, порождая влажные, приторные испарения. Джекаби, по-прежнему облачённый в своё неуклюжее пальто, передвигался с присущей ему живостью, отказываясь сдаваться перед настистскому душающей жары. Сэр Обратился я к нему: "При всём уважении, не думаю, что лейтенант Дюпен станет охотно помогать нам в этом расследовании, узнав, что это мы похитили его записи". "Позаимствовали", поправил меня Джекаби. "Мы позаимствовали его скудные замечания, относящиеся к этому делу. Но я согласен. Сомневаюсь, что лейтенант окажет нам какую-либо помощь в предстоящем расследовании. Он всего лишь артерия. Он что, извините, Артерия и неплохая, но не сердце. Нет. Нам нужно обратиться непосредственно к комиссару Марло. Если на улицах этого города произойдёт нечто из ряда вон выходящее, Марло обязательно об этом узнает. Мне до сих пор было трудно привыкнуть к мысли, что теперь я занимаюсь убийствами и тёмными тайнами Нью-Фидланда, причём далеко не все из них были столь привлекательны, как могло показаться по моим запискам. Честно говоря, несмотря на все эти интриги и всё возburдение, путь искателя приключений не казался мне такой уж блестящей карьерой. Я росла на другом берегу Атлантики, настоящей англичанкой. Десять лет я могла по акценту безошибочно определить, где я нахожусь и кто меня окружает. Примерно такую же мысленную карту я начала составлять и для запахов Ньюфидлема. И заполнение пробелов на ней не так уж меня и радовало. Промышленные районы на западе пахли углем и древесиной, а доки на востоке солью и рыбой. Между ними раскинулось пульсирующее сердце Нью-Фиддлма, исходящее с запахом каждого своего обитателя. Острый аромат обильно сдобренных приправами жареных, печёных и варёных блюд перемешивался с вонью свинарников и загонов для кур, которую в свою очередь перебивал густой, почти осязаемый смрад выгребных ям и дымящихся канализационных стоков. Содержимое помойного ведра, выплеснутое на раскалённые камни мостовой, испарилось за несколько минут, но запах его ещё несколько дней бродил между рядами покосившихся хибар, словно бездомный кот. Мы с Джекаби прошли мимо уличного уборщика, телега и лошадь которого перегородили почти весь узкий переулок. Мужчина рявкнул на нас, выкрикнув несколько слов, которые я даже не стремилась разобрать, и сопроводив их грубым жестом. Я любила Ньюфидлем, ты да сейчас люблю. Ньюфидлем был добр ко мне с самого приезда. Он всего лишь один раз пытался меня убить. Но существует два Ньюфидлема: один купающийся в свете дня и другой, предпочитающий держаться в тени. Некоторые его уголки, как я узнала на собственном опыте, всегда погружены в полутьму, словно на зло солнцу. У подножья крутого холма я увидела бельевую веревку, на которой висели выстиранные вещи с так глубоко въевшимися в ткань пятнами, что, казалось, только они и не дают развалиться этим обноском на части. Между лохмотьями затесалась маленькая платьица из грубой холстины. Было видно, что его шили с любовью, но на подоле все еще виднелись слова «Гэдстон Голдс» и рисунок картофелиное, напоминание о мешке, о котором оно когда-то было. Ткань выглядела застиранной до предела. Меня вдруг пронзила острая боль сочувствия. Выросшая в достатке, я с легкой завистью смотрю на аристократию, на людей, которые вряд ли подозревают, что в мире существуют неприятности серьезнее того, что служанка перекрахмалила платье на выход. О тех же, кто родился во тьме, я никогда даже не задумывалась». Джекаби ускорил шаг, поднимаясь по холму. Он редко выбирал одну и ту же дорогу дважды, но я уже довольно хорошо знала местность, чтобы понять, что мы не приближаемся к полицейскому участку. "Сэр", крикнула я ему вслед. Мне казалось, вы говорили, что мы собираемся пообщаться с комиссаром. Так и есть. Хотя сегодня в кабинете его не застать. Комиссар Марлоу договорился о неофициальной встрече с мэром Спейдом. Он отложил все другие дела и ясно дал понять подчиненным, что не потерпит, если ему помешают. Отсюда я сделал вывод, что данная встреча носит весьма деликатный и срочный характер. «Полагаю, мы не станем дожидаться конца встречи?» Принимая во внимание новости лейтенанта Дюпэна, которые были доставлены ему сегодня утром, и от труда передачи которых я его избавил прежде, чем покинуть участок, думаю, не ошибусь, предположив, что мы уже знаем тему обсуждения. А поскольку нас в настоящее время заботит одно и то же, им придётся простить нам это вторжение. Должно быть, вам не в первый раз требуется прощение мэра. В одних случаях все проходит гладко, в других не очень, признался он, подмигнув. Не всем по нраву мои методы. По мере того, как мы поднимались на холм, окружающий нас постройки с каждым шагом становились все добротнее и роскошнее. Мы проходили кварталы, где соседние дома стояли все дальше и дальше друг от друга, и вскоре расстояние между ними стало так велико, что дома эти уже никак не получалось назвать соседними. Горделивые белые здания, которые были бы больше достойны названия поместья, окружали не стены соседних домов, а обширные ухоженные сады. Здесь мы и нашли дом мэра, величественное здание в колониальном стиле. Его широкую входную дверь обрамляли мраморные пилястры, а само сооружение представляло собой настоящий гимн с симметрией и прямым углам. Невозможно было представить себе другое здание, настолько отличавшееся от нашего жилища на Авгур-Лейн. Джекоби громко постучал дверным молотком. «Нам открыл длиннолицый мужчина в накрахмаленном воротничке и черном галстуке». «О, Боже!» — простонал мужчина. «Бэртрам!» — приветливо похлопал его по плечу Джекоби, протискиваясь в переднюю. «Сколько лет, сколько зим, как дети!» «Я по-прежнему не женат, мистер Джекоби, и боюсь, сейчас с вами никто не сможет встретиться. Что за чушь?» Мисс Ррук, как вы считаете, мы с Бертрамом встретились? Определённо, сэр. Ну вот, вам следует быть более логичным, Берترام. Так где проходит встреча в гостиной? Надеюсь, я не опоздал. Не хотелось бы заставлять комиссара ждать. Не давая дворецкому времени на ответ, Джекаби зашагал вглубь дома. А Берترام Поспешил следом, тщетно пытаясь обогнать моего работодателя. Я следовала за ними по пятам. Нет, мистер Джекаби, он вас не ждёт, и никто вас сегодня не ожидает. Прошу вас. Ах, кабинет, конечно. Не утруждайтесь, я помню дорогу. Мистер Джекаби это частная собственность, а не общественное приёмное мэра. Моя госпожа, миссис Пейт, предъявляет высокие требования к тем, кого пускает в свой дом. Да, будет вам, Бертром. Я уверен, что принадлежу как раз к тем людям, которых ваша леди Спейд будет только рада принять. Вообще-то вы единственный человек, кого она запретила пускать. Так, значит, она всё ещё помнит меня спустя столько лет. Как мило. А ведь мы даже не были толком представлены. Похоже, я умею производить впечатление. Скорее умеете оставлять осадок, проворчал Бертром. Джекаби стремительно прошагал через холл со сводчатым потолком и подошёл к двери из красного дерева. "Прошу вас, мистер Джекаби", взмолился Бертрам. "Ну что ж, если так настаиваете", сказал Джекаби, распахивая дверь. "Я буду любезен. Спасибо, что проводили, Бертрам. Вы были так добры". Лицо Бертрама побагровело. Казалось, он собирается что-то возразить, но тут из комнаты донесся голос его хозяина. «Не утруждайтесь с Бертром, все в порядке». Слуга выдохнул, развернулся и одарил меня неодобрительным взглядом, прежде чем исчезнуть. Я пожала плечами, словно извиняясь, и поспешила войти вслед за своим работодателем. В кабинет украшали мебель из ценных пород дерева, И ковры в густых красных и шоколадных тонах. На полках выстроились книги в кожаных переплётах, каждая из которых выглядела очень дорогой и ни одна прочитанной. Мэр Спейт и комиссар Марлоу сидели друг против друга на стульях с высокими спинками по разные концы стола вишнёвого дерева, изогнутой ножки которого заканчивались элегантными когтистыми лапами. Третий стол пустовал. Марлоу был облачён в свой обычный двубортный мундир с серебряным орлом на лацкане, и выглядел он тоже, как обычно, усталым, но полным решимости. "Джекаби", произнёс Марлоу. "Марлоу", отозвался Джекаби. "Доброе утро, мэр Спейт". Спейт бросил пиджак, перекинув его через спинку стула, и ослабил кофейного цвета галстук, повисший над бежевым жилетом. У него были густая борода и совершенно лысый череп. Ещё он носил очки с толстыми линзами. Мэр и в лучшие свои минуты никогда не внушал благоговения, сегодня и вовсе выглядел так, будто провёл несколько раундов в боксёрском поединке, выиграть которого у него не было ни малейшего желания. Он казался куда более энергичным даже на поминках, когда мы впервые встретились. "100 лет здесь не был", продолжил Джекаби. Вы что-то сделали с садом перед домом, верно? Мм, да, ответил Спейд. Позволили ему снова вырасти. Мэрри до сих пор вас не простила. Так вот, почему она меня избегает. Ваши брови, кстати, удачно восстановились. И можете передать жене, что у роз как никогда здоровый вид. Уверен, что уничтожение гнезда тех скверных домовых благоприятным образом сказалось на корнях. Да и небольшое количество золы в почве должно было пойти на пользу. Никогда не видел никаких домовых, но на золу вдоволь насмотрелся, проворчал Спейд. Огонь так быстро распространялся, что мы вообще чудом смогли его остановить. В следующий раз попробуйте взорвать дракона, сказал я. Хотя нет, забудьте, это было ужасно, никому не посоветую. Зато радиус взрыва просто потрясающий, подтвердил Джекаби. Мэр Спейд перевёл взгляд с меня на моего работодателя и потёр переносицу. Господи, вас одного было более чем достаточно. Неужели потребовался ещё и помощник? «Знаете, я, как и все, просто обожаю всякие забавные истории о порче имущества и угрозе жизни населению. Но сейчас мы заняты», — вставил Марлоу. «Тогда перейдем к делу». Джекоби опустился на свободный стул рядом с Марлоу. Я огляделась с растущей неловкостью, понимая, что единственное осталось стоять. «Боюсь, детектив, мы с комиссаром обсуждали крайне деликатные вопросы», — начал Спейд. «И мы на самом деле не вправе...» Мм, mm, да-да, понимаю. Супруги Макаффери. Муж пропал, жена убита. Также в воде обнаружен труп Лоренцо Хула с дыркой на шее. Нам всё это известно. Как известно, и то, что это не единичный случай, а часть какого-то более крупного и зловещего замысла. Всё это взаимосвязано и происходит на протяжении как минимум десятилетий, так что надо проследить, чтобы это не затянулось на ещё одно. Скажите, джентльмены, вам известно о Кардели Хул? Марло откинулся на спинку стула, не сводя глаз с Джекаби. Вместо него ответил Мар Спейт. Кардели пропала. Похищена? Ещё одна жертва. Не похищена. Неизвестно. Экономка видела, как она собирала чемодан. Никто не знает, куда она отправилась. Тогда, возможно, с этого и стоит начать. Предложил Джекаби мы здесь, чтобы помочь с этим делом. Когда вы помогали с делом в прошлый раз, заговорил наконец Марло, то провели неделю, исследуя гибель одного человека, после чего в докладе фигурировали уже пятеро убитых: одна оторванная конечность и два разрушенных здания. А вот найти хоть сколько-нибудь значимые зацепки у вас так и не получилось. Не вся конечность, уточнил Джекаби, всего лишь кисть. Кстати, Хадсон, на удивление, ловко обращается с крюком. Он ему очень идёт. И мы вернулись, выяснив одно крайне важное обстоятельство. Напали на след подозреваемого. «Ах, да, точно. Мужчина. Очень полезное уточнение. Не хотите что-нибудь добавить? Позвольте угадать. Не человек?» Ну, я бы не стала утверждать это наверняка, пока не встречусь с ним лично. Но зато могу назвать его имя и дать точное описание. Его зовут Петров или что-то вроде того. И у него проклятая аура с отчетливым лавандовым оттенком. Марлоу состроил недовольную мину. Джек необычный детектив, он ещё и ясновидец. Я быстро поняла, что он не настолько опытен, В расследовании преступления как комиссар Марло, и что ж, греха таить, часто пропускает различные улики, мимо которых не может пройти даже такой дилетант, как я. Но Джекаби было доступно то, что оставалось сокрытым для всех остальных. Он видел ауру и потоки энергии, реальность за маской как он сам это называл. Истина открывалась ему, какой бы невероятной она ни казалась. А вот убедить в важности и правдивости этой истины кого-то ещё было вечной проблемой. Вообще-то его зовут Павел, вмешалась я, подавшись вперёд. Или, по крайней мере, звали 10 лет назад. Да, точно, подтвердил Джекаби Павел. «Это невысокий мужчина», — добавила я. «Я бы сказала, с меня ростом, с редеющими чёрными волосами и очень бледной кожей. Он выглядит лет на сорок, самое больше сорок пять, но выглядел так и десять лет назад. Одевается, как правило, во всё чёрное. Это поможет расследованию?» Спейдс и Марлоу переглянулись. Марлоу посмотрел на меня. «Неплохо для начала, мисс Рук. Джекоби». В следующий раз предоставьте первое слово ей у неё лучше получается чем у вас павел вернулся сказал джекаби не обращая никакого внимания на его замечание и что самое главное он занимается этим кровавым делом очень долго убийство макаефери не единственное вам должно быть известно что 10 лет назад произошёл потрясающе похожий случай женщину звали дженнифер «Кавано», — закончил за него Марлоу, — «дело не раскрыто». «Верно», — воскликнула я. «Значит, вы изучали его?» «Помогал составлять», — проворчал Марлоу. В восемьдесят втором я был стажером-детективом. Моему наставнику, сержанту, поручили расследовать убийство Кавано. По большей части, всю черную работу делал я. Все указывало на то, что в убийстве как-то замешан жених. Перед тем как покинуть город, Говард Карсон получил очень большую сумму, а все его коллеги умерли или куда-то пропали. "Нет, это не Карсон", возразил Джекаби. "Бледный мужчина, Павел. У него свой уникальный почерк. Я знаю. Единственный прокол на шее, а безскровливание очень чистая работа, никаких свидетелей". Но убийство Кавана было совсем другим жуткая рана море крови соседи слышали крики Элис Маккаффри закончила жизнь похожим образом кто бы ни убил Кавана или Маккаффри он это сделал совершенно иначе не так как этот ваш бледный мужчина но вы же не думаете что эти убийства совсем не связаны между собой не выдержала я «Да, мы так не думаем, мисс Рук», — мрачно согласился Марлоу. «Уж слишком много зловещих совпадений, и то, как жертвы погибли, их занятия и связь друг с другом, общая предыстория». «Общая предыстория?» — переспросила я. Мэр с комиссаром снова переглянулись. На этот раз заговорил мэр Спейт. «Двенадцать лет назад мой предшественник Осло Поплин...» учредил совет по развитию и внедрению новых технологий в городе. Технологический центр Нью-Фидлима должен был стать наследием мэра Поплина. Он нанял команду специалистов для строительства того, что обеспечило бы городу ведущую роль в последующем развитии всей промышленной индустрии. Будущее выдохнула я, не создавали будущее, вполне достойная цель кивнул Джекаби. М-м, да, но не слишком популярная, продолжил Спейт. Целых 2 года поплин расходовал все средства только на неё, позабыв обо всех других общественно важных делах. Парки приходили в запустение, дороги покрылись ямами и рытвинами, будущее стало для него всем, несмотря на гигантские траты и то, что ради этого будущего приходилось жертвовать настоящим. Возможно, оно того и стоило, но чем ближе становилось завершение проекта, тем больше всё шло наперекосяк. Спит снял очки и рассеянно протер стекла свободным концом своего галстука. Весной 1882 года исчезли ведущий архитектор и два главных инженера. А затем пропали еще несколько ученых и изобретателей, отказавшихся принимать в этом участие. Началось крупное расследование. Какое-то время Поплину удавалось избегать огласки в газетах. Проект продолжал, хоть и медленно, продвигаться вперед. На его удачном завершении основывалась вся кампания по переизбранию. «Ну, а потом убили Дженни», — глухо вставил Джекобе. Спит кивнул. «Да, Дженни все любили». Когда очаровательная мисс Кована была обнаружена мертвой, ее жених как под землю провалился, все и раскрылось. Журналистов уже нельзя было заставить молчать ни за какие взятки. Общественность вознегодовала. Из-за скандала проект оказался под угрозой срыва. А затем все рвануло. «А что именно произошло?» — спросила я. Взрыв. В буквальном смысле слова. Технологический центр сравнялся с землей. Обсерватория рухнула, стены развалились. Годы работы тысячи долларов пошли на смарку. От дерзкого плана Поплина по преобразованию мира остались лишь груды искореженного металла и тлеющие головешки. Говорят, взрыв согнул пополам металлические балки и расплавил стекла в окнах. «На меня не смотрите», — сказал Джекоби. «Я переехал сюда в восемьдесят седьмом». «Думаете, я не проверял?» — спросил Марло. «В двух обнаруженных телах опознали пропавших ученых Ши и Гроурок», — продолжил Спейд. «Были и другие останки, но их идентифицировать не удалось. Карсона среди них не обнаружили». Тогда он может ещё жив, предположила я. Если и так-то его след давно остыл. Он забрал деньги и был таков. Обвиняли во всём Поплина, от саботажа собственного проекта до похищения и убийства архитекторов. Разумеется, его не осудили, потому что никаких доказательств не нашлось. Если кто-то и знал, что случилось на самом деле, то эти люди либо давно исчезли, либо были погребены под обломками. Понятно, что на этом политическая карьера Поплина закончилась. Он был совершенно раздавлен. "Ясно", сказал Джекаби, "но теперь, 10 лет спустя, снова пропадают учёные, а их близких убивают в их собственных домах. Трудно не провести параллели. Хорошо ещё, что вы не собираетесь восстановить технологический центр. Иначе нас чего доброго ожидал бы очередной фейерверк". Мэр опять громко прочистил горло. Вы женя, начала я: "Ну, не то чтобы". Мэр вдохнул поглубже. Поплин вёл дела из рук вон плохо, но кое-какой толк от его затеи имелся. Нам действительно нужно держать курс по ветру, иначе мы окажемся на обочине современного мира. Так что за последние несколько лет я предпринял ряд попыток подтолкнуть Ньюфидленд к модернизации. На улицах города Кроули уже не сыскать газовых фонарей, а университетский район Гленвиля выглядит как иллюстрация к роману Юливера Верна. Мы же плетёмся в хвосте. Люди уже готовы к переменам. Благодаря всем этим разговорам о Всемирной выставке в Чикаго, которая должна состояться в следующем году, публика требует внедрения новых изобретений. Городской совет был единогласен. Мы установили электрические фонари на площади Сили и перестроили район Кэвендиш. Всё прошло гладко. Но как будто невидимая сила не хочет, чтобы Ньюфидлем двигался вперед. Я боюсь, что все снова повторяется. «Погодите-ка», — вмешалась я, — «профессор Хулл и Корделли проживали в Гленвилле. Это, конечно, трагедия, и дело требует немедленного расследования. Но ведь это произошло не в Ньюфидлеме». «Да, только вот Лоуренс Хулл был моим главным архитектором», — слеет паник головой. Я заручился его поддержкой в деле модернизации Нью-Фидлима. Он был ядром моей команды. Вместе мы собирались воплотить в жизнь то, о чём не смелые мечтать поплин. Но теперь в вашей команде спетиквнул. Он выглядел понурым и уставшим, глаза его смотрели куда-то вдаль. Вместо него заговорил Марло. Профессор Хул был не единственным членом учёного сообщества, на которое рассчитывал мэр, и не единственным, кто пропал. Спейт кивнул в подтверждение его слов и указал на фотографию на полке позади себя. На ней был запечатлён момент, когда мэр Спейт, улыбаясь прямо в объектив, пожимал руку мужчине, который, как я уже знал из газет, был профессором Хоуллом. Рядом с ними с гордым видом стоял третий мужчина. Джулиан Маккаферрис чес грустно пояснил Спейту: "Лоуренс Холл мёртв". Я обоих втянул в это дело, и теперь я единственный с этой фотографией, кого не разыскивает полиция и чей труп она не изучает». Лоуренс был хорошим человеком. В прошлом месяце он сказал, что у него какие-то опасения по поводу проекта. Мне следовало выслушать его, а бедная Корделия и вовсе не имела никакого отношения ко всему этому. «Я внимательно рассматривала фотографию». Лоренс Холл улыбался совсем как мой отец перед экспедицией. Это была нетерпеливая улыбка человека, охваченного неуёмным оптимизмом. Я отвела глаза и скользнула взглядом по другим фотографиям на полке. На нескольких из них рядом со спейдом стояла миловидная брюнетка. Он должно быть проследил за моим взглядом. Её зовут Мэри, произнёс он тихо. Моя жена. Мне кажется, вы неплохо поладите, мисс Рук. Вы обе такие любознательные, готовы прийти на помощь. Он сделал глубокий вдох. Прошу вас, джентльмены, мисс Рук. Кто бы ни стоял за этим, он не остановился на Карсане или на Макэфере. Этот негодяй пришёл за их близкими. Он убил Дженнифер Кавану и Элис Макэфере. Бог знает, что случилось с вдовой Хул. Я могу принести в жертву себя ради этого города, но не мэрии. Я готов на всё, чтобы оградить её от зла. Челюсти Спейдс сжались, лицо стало жёстким, но глаза продолжали отражать тёплый свет кабинета. "Не тревожьтесь, мэр, начала Блоян, но Джэкаби меня прервал. "И ещё как тревожиться?" Происходящее действительно очень тревожно, а вы находитесь в самом центре. Все это началось именно тогда, когда вы решили продолжить дело своего предшественника. А вдруг наш преступник, некий не в меру бдительный горожанин, решивший во что бы то ни стало преградить доступ очередному мэру к общественной казне? «Вполне возможно», — промолвил Спит. «Но мы старались избегать финансовых ошибок Поплина». Выделили отдельный канал финансирования, никак не связанный с другими общественными работами. Провели званые обеды по сбору средств и объявили в прессе о том, что ищем частных инвесторов. Компания прошла очень удачно, и нашлись постоянные покровители, заинтересованные в поддержке наших работ уже на самой ранней стадии. Мне очень жаль, искренне сказал Джекаби. Всё это так уныло. Ну, то есть я хочу сказать, что ваш род занятий чрезвычайно скучен. Политиканство, пожалуй, самый неинтересный вид деятельности. Неудивительно, что Поплин не выдержал и всё взорвал. Постойте-ка, сказал я, покровители? Перед моим мысленным взором всплыл белокурый мужчина из воспоминаний Дженни, произнёсший фразу: Наши покровители поставили нам очень чёткие задачи. Что за покровители? Марло одобрительно улыбнулся. А вы в самом деле умнее своего начальника. Я тоже первым делом задался этим вопросом. И уже поручил своим сотрудникам поподробнее узнать об этих покровителях. Может, кое-что и выяснится. Если на том конце финансового потока есть что-то подозрительное, мы это обнаружим. В сдаётся мне, пока что это единственный след, который у нас имеется. Я уже устал от того, что все мои поиски пропавших ведут разве что к тупикам и трупам. Ну что ж, возможно, будет лучше, если вы всё-таки примете нашу помощь, Камесар сказала я. По крайней мере, мы можем заняться поиском особы, которая ещё была жива на момент исчезновения. Корделия Хул, задумчиво произнёс Марлоу. Его глаз непроизвольно дёрнулся, когда он посмотрел на Джекаби. Но даже комиссар не мог отрицать, что детектив умеет делать неожиданные выводы и вытаскивать на свет божий то, что и представить себе невозможно. Джекаби блеснул своей самой бодрящей улыбкой, которая на самом деле была не столь оптимистичной, как ему казалось. Комиссар тяжело вздохнул, но кивнул. Можете прислать мне список своих расходов, мисс Рук. Считаете, что вы оба официально заняты?